28. Хитодинаши растёт на человеческой крови, плоти и тех проклятиях в адрес мира, которые люди носят в своём сердце. Ей нужна боль живых, страдающих людей. Проклятие хитодинаши действует так, чтобы человек оставался живым и питал плоды как можно дольше. Хацу. 32-й адотворец. Авана держала грушу за волосы лазу Она слизывала плоть со щёк плода резкими движениями шипастого языка и плакала. Рядом с ней сидел Каусира. Хайо и Инна подошли поближе. Он вскинул голову. «Умаялись?» — спросила Хайо. «Мы несколько раз отрывали друг другу конечности. Я ей нападал её же ногой. Она в долгу не осталась. Потом она проголодалась, мы пришли сюда, поговорили». «Я ведь выступал на новогодней вечеринке у кибаси когда её похитили. Все смотрели только на меня и вообще не обращали внимания, кто она, где она». Он хмурился, изучая свои пальцы с окровавленными когтями. «Что с ней будет теперь?» «Я пока не знаю». Каусира прищурился, кивнул. «Не подведи, адотворец!» И исчез. Хайё разжала ладонь. В ней лежала бумажная фигурка Каусира, как будто и не девалась никуда. Она спрятала её в складках одежды и поймала взгляд Авана. у Укибаси». Самые спелые плоды следили глазами за её движениями. Да, у них были глаза-бусинки, чтобы выслеживать людей и кусать их, оставляя семена зубы в их плоти. «У меня к тебе есть предложение». «Не хочу тебя слушать», — подняла подбородок Авана. Каусира объяснил, как устроено одотворение. «Радуйся, что Футиха сейчас не со мной. К большому для него несчастью. И о чём бы ты меня ни попросила, это в любом случае навредит ему». Она схватила ещё одну грушу, которая свирепо заскрежетала зубами и вгрызлась в её лоб. «Мне бы убить тебя и сожрать. Я могу. И убью, если только мне хватит воли. Её язык разорвал лицо плода. «Перестать лопать эти сраные фрукты!» Фу, тихо. Волноходец. «Он посадил этот сад для тебя?» «Нет. Для меня он собирал плоды, но сад уже был. Я не знаю, как давно он существует». Изо рта Ованы вывалился кусочек мякоти. Она выглядела жалко. «Я ему надоела, да? А ведь я ему молилась. И он должен быть здесь, чтобы убить тебя. За то, что увидела этот сад. Увидела меня такой. Хайо почувствовала резкий укол. На её запястье сидел голубенький краб. «Иди к ней». Краб дёргал её за рукав, направляя к Авана. «Боги не могут спасать людей. Спаси её». Он свалился в воду и исчез под лепестками. «Авана-тян». Хайя двинулась к ней вместе с Нацуами. Его тень, тяжёлая и голодная, страшнейшая из явлений в этом саду, окутывала их обоих. «Волноходец не стал убивать меня ради твоего же блага. Похоже, он видел, как видишь ты своим водяным глазом, что я ровно такая, как тебе показалось. Я твоё спасение». Авана фыркнула. «Я ошибалась». «Не думаю». «Ха!» «Я могу утолить твою боль». Я могу сделать так, чтобы ты прекратила жрать. Авана замерла. Кусочек груши торчал у неё из зубов. Хайя взглянула в её злобные глаза. «Я оставлю тебе преимущество сомнения и скажу, что там, в солнцелёте, ты, возможно, говорила правду. Что хочешь всего лишь спасти волноходца. Я создала для него ад. Ты ещё можешь помочь ему. Ты можешь вернуть ему способность контролировать его судьбу». Авана проглотила сердцевину плода и вытерла рот рукой. «Как?» «Отрезав его судьбу от твоей. Волноходец чуть не пал, пытаясь спасти тебя. Он для тебя делал эти пилюли. Ради тебя испортил детекторы меток на острове и ради тебя же проклял братьев Макуни». «И что мне придётся делать?» «Молиться». «Волноходцу?» «Нет». Хайо перевела взгляд за спину Ована, где сплетались и уплотнялись потоки невезения. Ему. Потолок пещеры с оглушительным хрустом раскололся. Волны, укрытые лепестками, хлынули в стороны. В пространство пещеры ворвался ветер, пахнущий солью и кровью, но всё равно более свежий, чем сладкий запах хитодинаши. Повалил дым, вспыхнули синие огоньки, с треском полыхнуло пламя. Белая безголовая лошадь в красной с кистями сбруе вскочила на рухнувший камень. Из глаз и рта сидящего в седле бога струился серебряный огонь. Одет он был в больничную пижаму и вместо нормального приземления свалился с лошади. «Токи!» — закричал Нацуами. Авана в изумлении округлила глаза. Жжигатель Токифую поднялся, грозно вздымая плечи. хай хакай «Ты даже не представляешь, как рисковала, спускаясь в Межсонье!» «С возвращением. В целом, представляю, что, вероятно, ещё хуже». «Токи, прошу!» Токифую так быстро поднял голову, что на чуть не вскрикнул. «Успокойся. Я думаю, позже у нас всех будет возможность объясниться». Лицо Токифую, бледное и ещё зеленоватое вокруг рта из-за Шуори, разгладилось, словно разжали кулак. «Но Ани...» «Ты можешь нас выслушать как нормальный бог, в котором нуждаются люди, или намерены дальше показывать свой характер?» Последняя реплика прозвучала спокойно и даже тихо. Огонь в глазах и во рту Токифую погас. «Ты сердишься?» «Да, но я решил, что это подождёт. И ты поступишь точно так же. И ещё сделаешь то, о чём тебя просят. Или... Или...» Нацуами заколебался, потом собрался с силами. «Или я с тобой больше не разговариваю». «Ани!» — ахнул Токи. «Ладно, выслушаю». Хайя обернулась к Авана. «Ты будешь молиться Сжигателю, чтобы он разорвал твою Энн с волноходцем». «Разорвал н С этим я и сама справлюсь». Авана тяжело поднялась на ноги, прижимая к груди спелую грушу с опухшим лицом пожилого утопленника. «Мне просто нужно уехать с Инагора». Я в любом случае собиралась это сделать. Всё, что было нужно, чтобы ты, Хай-Ётян, отдала мне семена. И я бы сожгла дотла этот сад, села в свой санцелёт и разорвала бы Энн со всеми вами. Для этого мне не нужна ни ты, ни этот мелкий божок. «Мелкий божок?» — вспыхнул Токифую. «Да кем ты себя возомнила?» «Авана Укибаси из компании Укибаси Сеншо!» Глаза Авана засияли. И только вообрази, что подумает весь мир, если откроется, что сама Авана Укибаси стала демоном, причем на Нагора, и собственными глазами видела, что здесь выращивают хитодинаши. Я в любой момент могу это сделать. И культурная репутация Укоку, как источника Синшу, а не родины хитодинаши, рухнет, и на этот раз мир не простит. Естественно, я бы никогда не раскрыла правды, но вы же мне не верите. и этот крошечный остров будет вечно зависеть от моего милостивого молчания». «Это не разорвёт твою Энса на горы и волноходцам, только видоизменит», — ответила Хайя. «Токифую, ты можешь разрушить Энн волноходца Савана?» «Разумеется, но...» «Так, как будто они никогда не были связаны, так, чтобы они не помнили об этой Энн». Токифую сжал зубы. «Такой власти у меня нет». токи тихонько сказал Нацуами. «Я ведь вижу, когда ты врёшь». Через расселину в потолке лил дождь. Тяжёлые капли пахли железом. Это была кровь. Хрустнуло пламя. Токи опустил голову. «Это выполнимо. Если я разорву Энн между человеком и божественным именем, этот человек забудет Бога и связь с ним в прошлом и настоящем. Её невозможно будет возобновить. В памяти останется лишь чувство», как будто на месте, где раньше что-то было, образовалась пустота. Таки сутулился. Даже неприлично, насколько легко люди забывают тех, кто был так сильно к ним привязан. Хайя обратилась к Авану. Решишься оборвать Энн с и на этот раз ты его спасёшь. Он не вспомнит тебя, но будет помнить, что кто-то уберёг его от падения, когда он не справлялся сам. Они обменялись взглядами. Невезение петляло и кружило в воздухе. «Он освободится от меня?» — горько спросила Аванна. «Никогда. Ты будешь его призраком, Аванна Тян. Ты всегда будешь стоять у него за спиной, но он не сумеет назвать твоё имя и прогнать прочь». «А я никогда не буду свободна от тебя, Хайо Тян, не так ли?» Аванна вцепилась зубами в грушу. По подбородку потёк сок. «Ведь ты, в свою очередь, спасёшь меня, поскольку сама я не справляюсь. А это та ещё Энн». «Именно так», — ответила Хая. «И я прошу за это прощения». Авана притихла, замолчала. Потом рассмеялась. Она хохотала и хохотала, сперва тихим грудным смехом, а потом громко, взахлёб, обхватывая себя руками. «И что же мне делать, чтобы разорвать Энн с волноходцем?» Я готова предложить тебе отручную работы». Туман боли и голода, клубившийся в глазах Аванны, рассеялся. Она была в полном сознании. «Ты отомстишь за меня?» «Твоим похитителям, да». Невезение падало тёмным снегом и скапливалось у Аванны на плечах. «И им будет так же больно и безвыходно, и удача полностью их покинет?» Хая уставилась в жгучую голубизну водяного глаза Авана. «Я разыщу их, кем бы они ни были, и заставлю заплатить за твои страдания. Ты будешь со мной так, что увидишь всё собственными глазами». «Как Каусира». «Верно. Ты станешь шикигами, сохранишь сознание. Не будешь испытывать голода. А однажды, если захочешь, сможешь меня убить». Хая, одёрнул её на Цуами, — В ту ночь, когда Дзунитиро Макуни сделал снимок, сказала она, «Я впервые после похищения пришла на этот пляж и впервые же попала в этот сад. Мне нужно было лично увидеть, откуда волноходец берёт сырьё для моих волшебных пилюль. Я заметила этих людей в грядках, где растёт моя еда. И знаешь что? Я была счастлива. Я подумала, что больше никогда не буду голодать». Выбежала наружу, просто чтобы прочувствовать радость, а не усталость, голод и страх. Остальное ты знаешь. Авана потёрла глаза, поморгала под льющим с потолка кровавым дождём и улыбнулась. «Можешь сделать мне предложение, Хайо Хакай?» «Авана Укибаси», — сказала Хайо. «Желаешь ли ты заказать рукотворный ад?» Момент, когда разорвалась Энн между Аван и Укибаси и волноходцем, не был очевиден. Кровавый дождь не прекращался. На Донагора бушевал сильнейший шторм. На остров опустилась глухая ночь. Но Хайя знала, что всё уже случилось. Она видела, как частицы невезения облаком поднялись над садом, вылетели через крышу и устремились к волноходцу, чтобы навеки отяготить его безымянным, неизбывным призраком. Для бога, который так привык к бремени имени, попасть в ловушку невозможности назвать его, сгладить острое звучание произношением, наверняка окажется настоящим невыносимым адом. А потом Авана исчезла. В руке Хайя лежал лунно-белый бумажный человечек. Хайя стояла посреди сада и понимала, что осталось делать только одно — сжечь его дотла. Иначе кто-то может его найти, собрать семена и вырастить новые деревья на боли других — брошенных на произвол судьбы людей. Она должна его уничтожить, спалить, чтобы... Даже не думай!» И не успев сообразить, что происходит, Хайо отключилась, а над ней по своду потолка проползла огромная белая змея. В дверь постучали. Хайо потянулась к ней и, только когда коснулась пальцами тёмной кедровой обшивки, осознала, что находится не в квартире Фикараку. Под крышей звякнули подвески. На фронтоне виднелись три размашистых иероглифа высотой в трясяку, написанные рукой Мансаку. «Умри, ведьма». Она была дома, в Каура. За дверью стояла полевица. Ветер шевелил её чёрную вуаль на Эйтимыгаса. Богиня башни возвышалась над Хайо в своих алых, как кровь на снегу по кури. «Адатворец», — Ямада-сан, — полевица подняла брови. Нам нужно кое-что обсудить, прежде чем ты проснёшься. Впусти меня в свой сон. Тебе нужно моё позволение? Тебя ревностно охраняют. Хая отошла от двери. Полевица Ямада Ханака сняла Этимы Гаса, подала её Хайе, чтобы та повесила шляпу на стену и через мгновение уже сидела на татами. Угости меня яйцами, если у тебя есть. Яйцами? Озадаченно повторила Хая Да, они точно должны быть. Полевица указала на дверь в комнату Хатцу. Вон там. Хайо распахнула её. Чёрная пустота повеяла на неё холодом. В этой пустоте на верёвке висела полная корзина яиц с ещё горячей скорлупой. Хайо собрала в фартук шесть штук и понесла их богиня. Та ждала у стола, на котором стояли плошка и маленькая чёрная тарелочка. «Обожаю яйца». сказала полевица, пока Хая выкладывала их в плошку, обжигая пальцы. Изначально я была горой, и в то время яйца меня вообще не интересовали. Потом я стала змеёй и обнаружила, что они весьма неплохи. Сущность моя также — полные амбары зерна и тучные посевы, и я по-прежнему воплощаю всё это, одновременно являясь и богиней столпов. Но я богиня столпов также и потому, что всё это воплощаю». Ты понимаешь, что я хочу сказать, одотворец?» Хая уселась напротив и принялась чистить яйцо. «Полагаю, ты хочешь сказать, что твои действия не поддаются осмыслению мелкого и жалкого человечешки вроде меня, так что это был вопрос с подвохом». «Не обижай меня, лживо называя себя мелким-жалким человечешкой». «Ладно, нет ничего мелкого и жалкого в том, чтобы быть человеком. Ты наложила на Мансаку проклятие, чтобы он сжёг храм в Хаманайокохо, -э И науськала на него полицию. Хайя переложила гладкое белое яйцо на тарелку полевицы. «Где сейчас мой брат?» «Мансаку и здесь». «Во сне или буквально?» «Во всех смыслах. У меня тоже есть храм в Хаманаюкохо. Чуть севернее храма сжигателя. Вы с братом оба там, крепко спите». «Я принесла тебе семена зуба из храма Текифую». Полевица аккуратно откусила яйцо. Солнечного оттенка желток растёкся по губам. «Принесла». «Ты уже отозвала полицию? Или это зависит от новых условий, которые ты мне поставишь?» «Заносчивое, невежественное дитя. Но сообразительное». Полевица облизнулась. «Да, я сниму с Мансаку все подозрения, если ты пообещаешь молчать». «О существовании сада волноходца?» «Да». «Это же не только его сад». догадалась Хайо. «Он и твой тоже. Ты выращиваешь Хитадинаши вместе с волноходцем». Хая вспомнила, что Авана говорила, будто к отравлению Такифую причастен не только волноходец. «Это ты подослала на площадь куколку с Ешиори, чтобы утопить Такифую в Межсонье и освободить доступ к его храму. Это сделала ты, а не волноходец». «Именно». «Ты умеешь оживлять солому». «У тебя есть быстрый доступ к Ишиоре, потому что ты покровительница полиции». «Правда». «А мне ты признаёшься, потому что всё идёт ровно так, как тебе нужно». «Мансаку в твоих руках, и его обвиняют в поджоге». «У меня в кармане семена хитодинаши, и это наверняка незаконно». «К тому же мы не местные, мы пришли на анагоры снаружи». «И всё, что связано с хитодинашей можно повесить на нас, идеальных козлов отпущения». так что у меня нет другого выхода, кроме как согласиться на заклятие молчания. Хая подала полевице ещё одно очищенное яйцо и стать очередной пешкой для твоих дальнейших игр. Твоя осведомлённость значительно упрощает процесс переговоров. Хая, обжигая пальцы, взялась чистить следующее яйцо. «Это боги столпов посадили сад?» «Да», — с готовностью отозвалась полевица. «Ты не видела падения трёх тысяч троих, Хайя Хакай». Ты не представляешь, что мы потеряли в ту ночь. Можешь представить себе самое страшное и даже близко не угадаешь, что мы пережили. Ужас, боль, жестокость. Эти слова — стрекозинные крылышки. Лишь шум и мельтешение. Той ночью погибла сама доброта. Она так и не вернулась. И люди всё помнят. Глубоко внутри, и сердцем, они запомнили, что их Энн могут быть обращены против них. и Я полагаю, ты знаешь, с чего всё началось. «Могущественного бога Энн Мусуби накормили хитодинаши», — ответила Хайя. «Но кто?» «Мы знаем только, что это сделал человек. Тот сокрушающий бог не просто уничтожал своих приверженцев, он убивал их за предательство. Он знал, что его накормил один из них. Вот только мы не знаем, нашёл ли он виновного». Полевица махнула рукой, и на столике появились две чашки итакури. «Хотя и на нас тоже лежит вина». Мы попустительски расслабились. Мы решили, что хитодинаши теперь проблема внешняя, и слишком мало о ней знали, чтобы помочь нашему другу. Так что впоследствии мы согласились, что необходимость изучать и понимать хитодинаши довольно велика. Чтобы подобное не повторялось. Много кто за пределами Анагоры пытается наложить лапу на производство сеншу. Много кто был бы рад обнаружить, как мы гнием изнутри. Глаза полевицы светились, как горячие угли. Нас очень хотят поставить на место. После того, как на Анагоры возобновилась культура Укоку и даже начала процветать, несмотря на проигрыш в войне Ада Земного. «Не думаю, что остальному миру настолько есть дело до Анагоры, как вам кажется», — сказала Хайя. «Возможно. Но жители этого маленького острова не единственные, кто считает себя более значительными персонами, чем на самом деле являются». левица проглотила очищенное яйцо целиком. Тот факт, что волноходец поставил существование сада под угрозу ради собственной любимицы, возмутителен. Ты, одотворец, помогла нам свернуть эту лавочку. Как сейчас волноходец? Ван Мёрри работают над тем, чтобы снять с него хоть какие-то метки до ритуалов Великого Очищения. По поводу вывода из строя детекторов, мы требуем снижения ответственности из-за высокого уровня меток. И мы победим. Нельзя допустить падения бога с толпов. Полевица обвела огненными глазами комнату Хая Надпись над входом, стопки блокнотов у стены, окно, выходящее в маленький дворик, и дальше к заросшему оврагу и густому лесу. Он сильно ослаб с тех пор, как сжигатель разорвал н между его духовным именем и демоницей. Полевица сложила руки. Его сердце разбито. За окном лежала тень от присыпанной снегом молодой зелени. Стояла весна. Это удивило Хайя. «Волноходец помнит Ована?» «Нет, но ему всё равно тягостно, пусть даже у его боли нет имени». Полевица наполнила чашки из токури. «Скажи мне, чем бог может заплатить одотворцу за его ремесло?» Хая удивлённо приподняла брови. «Я думала, боги на Анагоры вполне способны сами разобраться с вопросами мести, поскольку у них есть веская причина». «Я никогда не была человеком, так что я очень плохо понимаю природу человеческой боли и страданий», ответила полевица. «Вы, люди, лучше знаете, как сделать друг другу больно, как зацепить личное. Мы, такие как я или волноходец, умеем вызывать катастрофы, но в оползнях и наводнениях нет ничего личного». А вот сделать так, чтобы боль стала личной, чтобы конкретный человек страдал в безнадёжном одиночестве, которое с ним никто не разделит, — это не мой конёк. «И для кого ты хочешь заказать такие страдания?» «Для того, кто накормил моего друга Хитадинаши, кто создал нацуами Рюэна и обрёк его страдать». Мягко сказала полевица. «Я видела, как ты работаешь. Результат меня устроил. Я заинтересована дать тебе поручение». Что ты, одотворец, хочешь получить, чтобы выяснить, жив этот человек или уже мёртв? И, если первое, обрушить на него ад? Хайя задумалась. Я боюсь мои расценки сейчас в процессе корректировки. Это надолго? Пока не скорректирую окончательно. Ясно. В таком случае придётся проследить, чтобы твой одотворческий бизнес процветал, а у тебя было время и место, чтобы отдыхать и корректировать. Полевица подняла чашку. «Несомненно, мы скоро увидимся». Хайо помолчала, считая про себя до тех пор, пока затянувшаяся пауза не стала достаточно нервирующей, а потом тоже взяла чашку. «Значит, я молчу о том, что боги вырастили на Анагоры целый сад, а ты отпускаешь Мансаку с абсолютно чистым реноме?» «Ты согласна?» «Один последний вопрос». «Слушаю». Если здесь, на Анагоре, никто ничего не знал о Хитодинаше, то кто же изначально помогал вам с посадками?» Полевица подняла на неё взгляд. Невозмутимо спокойно, как будто на Хайе смотрела гора. «Неважно, кто нам помогал. Много кто. Агрономы, учёные, студенты, обнаружившие в библиотеках пропавшие документы военных времён. У нас был не один советник». «Какие документы? Чьи?» «Это, по-твоему, один и последний вопрос?» «Точно». Хайо оцелютовала чашкой. «Хорошо, я согласна». «Отлично». Они выпили. Хайо поставила чашку на стол и проснулась. Едва она открыла глаза, как обнаружила нависающего над ней таки «А теперь убеди меня, Хайо Хакай, что у меня нет веской причины проклясть тебя!»